Глава 6. Когда-то ныне популярная у туристов и местных любителей хорошо поразвлечься улица «Красные омуты» называлась «темные омуты» и отличалась худшей криминогенной обстановкой в столице. Разбойники, мошенники и аферисты всех мастей считали этот район своей крепостью крепостью, на территории которой не существовало ни закона, ни порядка. Представители самого дна криминального мира поджидали своих жертв в узких переулках, по причине чего для неосторожного или зазевавшегося прохожего смертельным мог стать практически любой шаг, в начале или конце или середине темных хомутов они не находились». «Само собой, все вышеописанное было не очень хорошо для бизнеса, и владелец сети казино Рэндал Рубинор это понимал. И потому он взял дело в свои руки» нанял армию охранников, осветил каждый миллиметр улицы ярким светом, снес хибары и на месте их возвел элегантные развлекательные комплексы, рестораны и казино, которые стали притягивать к себе как местных жителей, так и туристов, причем не только со всей страны, но и со всего мира. А посему нет ничего удивительного, что слава улицы очень скоро сменилась на абсолютно противоположную». Название «темной омуты» было забыто. Что же касается нового названия «красной омуты», то оно символизировало не только перерождение района, которое произошло благодаря могуществу клана красных драконов, но и напоминало об особом статусе улицы. «Красные омуты» были безопасным местом для дельцов всех мастей и рода деятельности. Теневики, подпольщики и вполне законопослушные граждане могли свободно встречаться здесь, договариваться и решать любые свои дела без опасения быть арестованными либо же нарваться на какие-нибудь другие неприятности. Пользоваться этой привилегией имели право все без исключения, но лишь до тех пор, пока соблюдали правила, основными из которых было «не убей», «Не укради, не обмани и не рукоприкладствуй». И надо отметить, что прихожанами этой церкви эти заветы соблюдались куда добросовестнее, чем прихожанами Божьих церквей. Правда, не в этот день. Дин и Эллисон как раз приближались к дверям лучшего казино Рендала Рубинора, кстати, носящего гордое имя красной омуты, когда обе створки двери прямо перед ними резко распахнулись, и не успели они порадоваться тому, как нетерпеливо их ждут в гости, как им навстречу вылетел также еще и официант. Именно вылетел, смешно дрыгая в воздухе ногами и руками и вопя во всю глотку. а, -а, -а, -а! Уворачиваясь от излишне поспешившего поприветствовать его официанта, Дин успел заметить, как тот приземлился на середине парковки, подняв облако пыли. Испугавшись, что Летун мог пострадать при приземлении, Дин и Элисон дернулись было ему на помощь, но официант почти мгновенно вскочил на ноги и бросился бежать в другую от них сторону. Рассудив, что бедняге и так уже досталось, чтобы добавлять ему неприятных впечатлений, преследуя его, Дин и Эллисон остановились. Вот только переквалифицировавшегося в бегуна летуна от вышеупомянутых неприятных впечатлений это не спасло, ибо не пробежало на пяти метров, как запнулся ашнур, идущий от зарядной станции к заряжающемуся магомобилю, и снова рухнул на земь. И ладно бы только это. Пока этот первый неудачно приземлялся, потом столь же неудачно спасался бегством, вслед за чем опять и снова неудачно приземлялся, из дверного проема вылетел второй, столь же излишний гостеприимный официант. С той, правда, большой разницей, что в полете этого чувствовался класс. У Дина даже создалось впечатление, что он точно знал, куда летел. И он таки знал. А иначе как бы так вышло, что он приземлился прямиком на первого официанта, как раз пытавшегося подняться с земли во второй раз. «Ой!» Увидев перешедшее в крушение столкновение летуна с невезучим бегуном, сочувственно протянула Эллисон и задала глупейший вопрос. «Вам очень больно?» «А вы как думаете?» Недовольно буркнули в ответ оба. «Молчал бы уже!» Обиженно отреагировал Нижний и потребовал у Верхнего. «И вообще слезь с меня!» «Больно ему! Мало того, что сволочь, так еще и брехло!» «Как и есть брехло!» Согласилась полностью солидарная с Нижним Элисон, пока Верхний, охая и ахая, откатывался в сторону. «Я свидетель! Я, если что, за него вообще не переживаю!» Кивнула она на брехло, которое, хотя и выглядело потрепанным, не вызывало в ней никакого сочувствия. «Только за вас!» «Может, мне вам скорую или лекаря вызвать? Или хотите, у меня есть носовой платочек?» — спросила она, протягивая, собственно, платочек. Жест ее, однако, не оценили. «Засуньте его себе, знаете, куда!» Буркнул трижды неудачно приземлившийся официант и объявил. «Не буду больше даже и пытаться встать на ноги, так и останусь здесь лежать. Глядишь, целее буду!» взглянув на лицо парня, упрямую решительность которого не смогли скрыть ни ссадины, ни синяки, Эллисон не стала с ним спорить, просто вызвала скорую помощь. Тем временем Дин, дабы не быть случайно сбитым с ног очередным летуном, подбирался по-пластунски к дверям казино. И, надо сказать, расчет себя оправдал. Третий летун пронесся над ним, когда он был в метре от двери. Четвертый летун гостеприимно распахнул перед ним дверь». В мгновение ока сгруппировавшись, Дин кувыркнулся через голову и оказался внутри казино, где, наконец, смог узнать причину аномальной летучести официантов и гостей казино. Богатырский сложенный молодой мужчина на две головы выше его ростом развлекался тем, что очищал от этих самых официантов и гостей казино помещение, Именно развлекался, потому как именно тем, кто вылетел за дверь, как раз и повезло. Они выбывали из игры. Те же, кто оставался внутри, снова и снова учились летать. При этом новоявленный гуру повышения летной квалификации не жалел никого. Ни тех, кто пытался его утихомирить, ни тех, кто пытался потихонечку смыться из хола казино без его помощи. И первых, и вторых, и всех прочих он хватал за воротники или руки и ноги и с криком «Пошел!» запускал в полет. Пол у стен был усеян жертвами неудачных приземлений, большинство которых, в отличие от официанта за дверьми казино, наоборот, были счастливы оказаться в нижних рядах, поскольку это означало, что очередь снова летать могла больше до них и не дойти. Глаза богатыря светились алым пламенем. После каждого неудачно окончившегося полета он издавал недовольный, громоподобный рык. И его можно было понять. Он их учит, учит, а они как не умели летать, так и не умеют. Дин знал разгневанного гуру. Его звали Элрик Рубинор. Дин совсем недавно познакомился с ним, но уже успел убедиться в его исключительной доброте и великодушии. Элрик не просто был из тех, про которых говорят, что они и букашку не обидят. Он и в самом деле был не способен обидеть даже букашку. Дин видел, как однажды Элрик рыдал над трупом голубя, сбитого чьим-то магомобилем и зарекся ездить с ним в магомобилях, после того, как, спасая бездомную кошку, этот сердобольный выхватил у него руль из рук. Дин знал, что все свои выходные наследник империи развлечений проводит, либо помогая в приюте для бездомных животных, либо в сиротских приютах. Другими словами, Дин сразу же понял, что ярость Элрика имеет явно и определенно неестественный характер».